Через два года мы с тобой пересечем тропик Рака в Тихом океане, — говорит Дончо. Сейчас мне не хочется об этом думать. Сейчас мне приятнее думать о Софии. Четвертое июня. Дончо. Двойные стаксели. Прекрасный день. Ветер ровный и умеренный. Это и есть настоящий посад много раз описанный в литературе и провозносимый мореплавателями. Считаем, что и нам повезло. Мы сразу же его поймали. В первый раз подняли двойные стаксели. Мне пришлось немало потрудиться. Начал монтировать такелажные скобы и блоки, натягивать шкоты и делать автоматическое управление на румпеле. Первый блин комом. Вторая попытка тоже неудача. Во время третьей приспособление вылетело за борт, и в конце концов я прицепил к Румпелю обыкновенный альпинистский карабин, подарок оператора Милана. К карабину я прикрепил шкоты, пропустив их через два блока. Вот и вся хитрость. Теперь мы больше не будем нести ночные вахты. Последующие трое-четверо суток, все 24 часа, мы будем идти только на двойных стакселях. После этого мы ограничим их применение до пяти часов чтобы северо-западный ветер не отбросил нас на юг. Я боюсь этого. Нам надо держаться двадцатой широты. Благодать! Не могу нарадоваться царящему покою. Целый день мы пальцем о палец не ударили. Полный отдых. Тесты доктора Злотарева Сегодня день тестов. Заполняем все их разновидности самым прилежным образом. Некоторые из них я в состоянии проводить сам, без посторонней помощи. Для других Юлия обязана контролировать время. Заполняю тест самооценки, уверенный в стопроцентной его точности. То же самое тест отношения к Юлии. Потом мы принимаемся за тесты на внимание, работоспособность и так далее, высказывая все нехорошее, что мы думаем о качке, жаре и солнце. Такие же вопросы я задаю Юле, наши ответы мы запечатываем в конверты, чтобы впоследствии передать их исследователям психического состояния человека, находящегося в необычных жизненных условиях. Кроме тестов, заполняем журналы самых разных медицинских наблюдений. Джентльменство. Вчера вечером, выходя из рубки, Юлия споткнулась. Я подумал, что выглядел бы опереточно, если бы при каждом ее неловком движении бросал управление, чтобы подать ей руку. Условия нашей экспедиции таковы, что внешние проявления джентльменства отпадают сами собой. Во время шторма, когда лодка мечется как сумасшедшая, вести себя так, как я вел бы себя в молочном баре в центре Софии, смешно и глупо. Но, конечно, в порядке вещей то, что именно я ведрами выливаю воду из лодки. Во время вахты я размышлял над понятием джентльменства. Жизнь на лодке многому может научить в этом смысле. Покажется сомнительным, что я имею право морализировать, исходя только из условий нашего путешествия. И все же бывает так, что один человек может увидеть в свое окошко гораздо больше, чем другой в свое. Есть внешние проявления джентльменства, поклоны, комплименты и так далее. И внешние требования их проявления. Целуй руку подай пальто это все красиво и вносит удобство. Но это самая низшая и самая легкая ступень джентльменства, достичь которой в общем то ничего не стоит. Эти правила легко внушить и ребенку и влюбленному, они могут стать уловками карьериста или бабника. Тысячи мужчин строят на них свою жизнь и считаются при этом на 100% интеллигентными и воспитанными. В наше время джентльменам тяжело. От них требуется все больше разнообразия в поступках, много такта и обязательный интеллект. Женщина, занимая очень высокое положение в обществе, требует к себе равного с мужчиной обращения. Время салонных кавалеров проходит. Дни, которые прошли с начала нашего путешествия, заставили нас потерять много сил. Я вижу, что Юлия худеет, буквально тает, и, разумеется, пытаюсь помогать ей во всем. Она же отказывается от помощи и ни разу еще не согласилась уступить мне вахту, даже тогда, когда видит, что ей явно плохо. Делает она это не по причине ложного понимания равноправия женщины и мужчины, а потому что знает, что и мне несладко сладко. Это джентльменство настоящее и самое ценное. Оно не забывается.